Глава У Стива на душе определённо была какая-то тяжесть, и Джо гадала, смогли бы Молли и Артур разговорить его, если бы не уехали. Он был достаточно близок с ними, чтобы рассказать им всё на чистоту. Джо надеялась, что в их отсутствии Стив всё же сможет поговорить с ней. Он был готов начать разговор, но в следующую минуту его отвлекли. Этим утром, Стив ушел после разговора с Дэном, но заставил Джо пообещать, что она оставит для него булочку ролл с корицей, а он заглянет в кафе во второй половине дня. Возможно, тогда им наконец удастся поговорить. Булочки наполнили кафе сладким ароматом, и Джо внесла их в меню на меловой доске. «Воплощение успокаивающей еды», прокомментировала Энджи, едва переступив порог, и хлопнула в ладоши. Я ждала их целый год. Что ж, надеюсь, они получились». Энджи отмахнулась от этих слов. «Конечно же, получились. Они пахнут замечательно». Следующей появилась Хильда. Она втянула носом в воздух, взгляд устремился к написанному мелом меню. На ее лице появилась теплая улыбка. «Мои любимые! Долго ждать, Джо?» Я только что вынула их из духовки, поэтому вы пришли вовремя. Мне осталось только полить их глазурью. Думаю, я могу не спрашивать, что вы закажете, если речь идет о еде». Энджи и Хильда устроились за столиком в дальнем углу, и Джо принесла им чайник с ромашковым чаем. Вернувшись в кухню, она посмотрела на булочки роллы с корицей. Они были красивыми и пышными, мягкими на ощупь и пахли так же, как когда-то бабушкины булочки. Когда Джо покрыла их белой глазурью, они стали на вид точно такими же, как у Молли. Они замечательно выглядят. Глаза Хильды расширились, когда Джо подошла к ним с двумя булочками и поставила их на столик. «Ждешь, чтобы я попробовала?» «Разумеется!» Джо задержалась возле их столика, сцепила перед собой руки и надеялась, что у нее все получилось. «Вы ели булочки Роллы, которые пекла Молли», поэтому можете сравнить. Ей очень хотелось, чтобы у посетителей кафе остались хорошие воспоминания о ее первом Рождестве в городе после возвращения». Хильда зажмурилась. Джо посмотрела на Энджи. Та тоже явно была в восторге. «Вкусно?» Хильда, наконец, проглотила. «Да! А теперь уходи, чтобы я спокойно могла насладиться». Джо даже подпрыгнула от удовольствия и хлопнула в ладоши. Тут подал голос ее телефон, лежавший в кармане передника. Это пришло сообщение от Тилли. Она еще раз извинялась, что не приедет на Рождество. Но Джо была на таком подъеме, что даже не расстроилась. Она быстро напечатала ответ. «С погодой ничего не поделаешь, безопасность намного важнее». У нее опять возникло желание рассказать подруге о загадочном свидании. Но пока это был ее секрет, от этого еще более волнующий. Когда Джо вытирала витрину с блюдами, пришли Бен и Чарли. «Ага, должно быть в школе каникулы, раз вы появились здесь вдвоем в середине дня. Ты рад каникулам, Чарли?» «Я скучаю по друзьям». «Его друг Зак придет к нам сегодня на чай», — объяснил Бен. «А завтра он встречается с Поппи. Они собрались запускать кораблики на озере». «Если погода позволит». «Корабли плавают и в шторм, папа», сурово произнес Чарли, прежде чем схватить карандаши и лист бумаги и устроиться за столиком в середине кафе. «Я понял». Бен втянул носом воздух. «Чем это так восхитительно пахнет?» «Булочки, роллы с корицей», Джо улыбнулась. «Мне три, пожалуйста». «Три?» «Сегодня к нам присоединится мама Чарли». Он посмотрел на часы. «Примерно через 15 минут». «Нам с Чарли горячий шоколад, а напиток для Лорны я закажу позже». «Странно, правда? Мы были женаты, а я даже не уверен, что именно ей заказать». Бен явно нервничал и выглядел усталым. «Ничего странного. Наоборот, мне кажется, что у вас все налаживается». У Джо было ощущение, что Бен заново влюбился в свою бывшую жену. Она чувствовала это потому, как смягчался его голос, когда он говорил о ней» как он колебался, признаваясь, что не знает ее настолько хорошо, как, возможно, следовало бы. Джо приготовила две кружки горячего шоколада и отнесла на их столик. Когда она возвращалась на кухню, Бен нагнал ее и тихо произнес. «Я хочу поблагодарить тебя, Джо. Меня? За что? За то, что ты очень хороший друг». Это чувство взаимно. Она зашла в кухню и вернулась с булочками-роллами. Но Бен ждал ее. Он как будто хотел что-то ей сказать, в точности как Стив. Что происходит с мужчинами в этом городе? Почему они не могут сказать, что у них на уме? Что-то еще? «Помнишь, ты устроила нам с Джесс свидание вслепую?» — начал он. «Разумеется, помню. Это был первый вечер любви в кафе. В тот вечер я подумал. Ну, я подумал, что это будет свидание с тобой». Джоза смеялась была. Но потом поняла, что Бен не шутит, и ее смех оборвался. Он был хорошим другом, и она никогда не воспринимала его по-другому. «Правда? Мне показалось, что между нами проскочила искра сразу, как ты приехала в Солтхевен и взяла на себя кафе. Думаю, я привязался к тебе. Не как преследователь, разумеется». Его голос задрожал, настолько сильно он нервничал. «Твоя доброта» твое дружелюбие и начало дружбы с Джесс, все это помогло мне стать лучшим человеком и посмотреть на ситуацию с Лорной с другой точки зрения. «С женской точки зрения», — поддразнила его Джо. Бен рассмеялся и, наконец, расслабился. «Да, полагаю, так и было. Тот вечер, когда я пришел к тебе домой, чтобы рассказать, как я нашел пальто Чарли, оказался таким неудачным, «Мне хотелось поговорить с тобой о Лорне, но я испугался. А когда мы вырезали тыквы, мне хотелось попытаться поговорить с тобой наедине, сказать, что мы с Лорной оставили прошлое позади. Но нам, парням, трудно говорить о своих чувствах. Мы боимся показаться смешными или что-то в этом роде». Бен улыбнулся. «Я хотел поблагодарить тебя, Джо. У нас с Лорной были непростые времена». Но ты подбодрила меня, сказала, что я поступаю правильно, позволяя ей проводить больше времени с Чарли. И Джесс меня поддержала. Вы как будто открыли новую дверь в моей жизни. Ты действительно пытаешься мне сказать то, о чем я думаю?» На лице Джо появилась широкая улыбка. «Мы собираемся попробовать начать все сначала, Лорна и я. Не только ради Чарли, но и ради нас обоих». Чем больше времени я провожу с ней, тем чаще я понимаю, что мне ее действительно не хватает. Я хочу, чтобы мы снова стали семьей». Джо поняла, что должна это сделать. Она поставила тарелки и крепко обняла Бена. «Я очень счастлива за тебя, правда. Пусть вечер любви в кафе закончился не совсем так, как все они ожидали, в результате родилась крепкая дружба, Бен смог разобраться в своей ситуации. Его семья воссоединилась. С точки зрения Джо, это была победа. «Папочка!» Чарли потерял терпение. «У меня урчит в животе, папа!» «Это намек!» «А вот и твоя половинка!» Джо улыбнулась лорне, которая только что открыла дверь кафе. Маленький колокольчик тихо звякнул, но этого хватило, чтобы Чарли сорвался со стула и побежал к матери. Он взял ее за руку и потащил к столику. Бен присоединился к жене и сыну. На глаза Джона вернулись слезы, но она увидела, как он одними губами произнес «Латте с корицей». Они сидели, болтали, смеялись, а потом решились на прогулку по пирсу. Посетители приходили и уходили. На улице пошел дождь. Хильда и Энджи играли в шахматы и уходить не собирались. После захода солнца в кафе заглянул Стив. «И сколько они тут сидят?» Он кивнул в сторону женщин за шахматами в углу, сосредоточенных на игре. «Несколько часов, но бизнесу это на пользу», сказала Джо. «Булочки остались? Я сберегла одну для тебя». Стив прислонился к стойке. «Ты ангел, Джо». Она ушла в кухню и вернулась с тарелкой. «Мне нужно будет завтра напечь еще партию». Они отлично продаются. Он впился зубами в нежное тесто. Как я уже говорил, предложи их любому мужчине, и он твой. Попомни мои слова. Кофе? Джо поставила плейлист на своем айпаде, лежавшем на док-станции. Кафе наполнили рождественские мелодии. В воздухе повис масляный аромат корейцы, и Джо посмотрела на рождественский календарь, который отсчитывал дни до праздника. Их осталось 17, и вместе с Рождеством в этом году ее ждет таинственное свидание. Она надеялась только на одно. Кем бы ни был этот мужчина, он правильно оценил ситуацию, и у стрелы Купидона будет верная цель. «Да, пожалуйста. Латте с корицей на вынос, если оно еще в меню». «Разумеется, каждый день до конца зимы. Как тебе такое?» Стив улыбнулся. «Отличная идея!» Билли говорил, что оставит Глинтвейн в меню паба на всю зиму. «Думаю, всем в такой холод нужно немного уюта». «Ты выходил сегодня на серфе?» Стив говорил достаточно оживленно. И Джо хотелось дать ему возможность рассказать ей о том, что его беспокоило. Но она понимала, что Стив сначала должен почувствовать себя комфортно, поэтому она выбрала его любимую тему. «Ага». Я занимаюсь серфингом так часто, как только могу, особенно, когда слишком много ем в твоем кафе». Сердце Джо радостно трепетало всякий раз, когда кто-то называл кафе «её». Интересно, привыкнет ли она когда-нибудь слышать это. «Думаю, тебе нужно есть побольше рождественских блюд, чтобы подготовиться к дальнему заплыву в очень холодной воде. Температура воды позволит тебе сжечь миллион калорий». «Ты будешь участвовать в следующем году», — поддразнил ее Стив. «Я все еще не могу поверить, что Джесс удалось тебя уговорить. Я же не смог тебя убедить согласиться еще на один урок серфинга». «Я и сама не могу поверить, что согласилась. Зимой мы с морем не пересекаемся, если только я не смотрю на него с берега, укутанная в несколько слоев одежды». Джон начала готовить для Стива латте с корицей. И они говорили о заплыве под бульканье, шипение и вздохе кофемашины. «Ты хотел о чем-то поговорить со мной», — сказала она, передавая ему стакан на вынос. «В самом деле? У него был такой вид, словно он на самом деле забыл». «Да, но в кафе пришли посетители. Что у тебя на уме?» Бен сказал, что она стала ему другом. И джон надеялась, что Стив относится к ней так же. Он доел булочку с корицей и отпил глоток латы. «Не могу вспомнить, что это было». По его лицу было понятно, что он прекрасно все помнит, но передумал говорить об этом. «Я, пожалуй, пойду. До скорого. Продолжай печь булочки с корицей, и ты никогда от меня не избавишься», — сказал он и подмигнул. Когда Стив ушел, Джо обслужил и редких посетителей, в основном школьников, наслаждавшихся каникулами. Она поговорила с двумя молодыми мамами, отогнала малышей от ведра, прикрывавшего заново приклеенную плитку. К тому времени, когда Хильда и Энджи наконец закончили партию, а Джо перевернула табличку на двери на закрыто, она была совершенно без сил. Туман полностью скрыл пирс, море не было видно. Но мигающих огней гирлянд и рождественских мелодий хватило, чтобы подбодрить Джо, наводившую порядок после долгого дня. Она подмела пол, мурлыча под нос старые и новые рождественские песни. Она заново сложила одеяло, которое держала в кафе, чтобы предложить их тем, кто захочет посидеть на улице, и убрала их на полку в кладовой, рядом со столбами для самодельной беседки. Закончив с уборкой, Джо вышла из кафе и заперла дверь. Но она не пошла домой, а задержалась на пирсе и прислонилась к деревянной ограде. Ее лицо впитывало влагу. Сирена вдали протестовала против серого одеяла, накрывшего море и сушу. Даже в разгар зимы этот город был раем. Она могла различить неяркие огни, которые в ясную погоду ярко сияли на огромной рождественской ели, в центре города, над островерхими крышами домов. Ближе были белые огни гирлянд, протянутых между викторианскими фонарями — вдоль всего пирса. Кафе, ничем не освещенное, надежно стояло позади нее. В нем было все, ради чего она так тяжело работала. Она хотела быть частью этого города и частью жизни других людей, иметь место, которое можно назвать домом. Вскоре должен был появиться загадочный поклонник, и Джо не могла этого дождаться. Она не представляла, кто бы это мог быть — но странным образом ей казалось, что этот человек хорошо ее знал. Возможно, он не хотел слишком многого слишком рано, потому что ждал, пока она встанет на ноги. Но он всегда был рядом с момента ее приезда. Если бы она оказалась в этой ситуации на несколько месяцев раньше, она бы запаниковала. У нее в жизни и так все было сложно. И потом, разумеется, был еще и Гаррием. До их встречи лицом к лицу Джонни понимала, что ей надо избавиться от чувств к нему, как прошлых, так и нынешних. И ему нужно было сделать то же самое, чтобы они оба могли двигаться дальше. Кем бы ни был ее таинственный поклонник, он явно понимал ее чувства. Он дал ей время разобраться с бизнесом, найти новых друзей, и все это время он ждал в тени» пока не наступит подходящий момент. Джо уже и сама поняла, что работа — еще не все, что ей необходима личная жизнь. И вот время пришло. Это Рождество, возможно, изменит ее жизнь больше, чем она уже изменилась. Не слишком ли на многое надеялась Джо, ожидая, что и сама обречет счастье?